В крестьянском быту хронология брачных обрядов связана была с сельскохозяйственным календарем, древность которого проступала сквозь покров христианства. Даты брачного цикла группировались вокруг осени, между бабьим летом и осенним постом, от 15 ноября до 24 декабря, от мучеников Гурия и Авивы до Рождества. И весенних праздников которые начинались с Пасхи. Как правило, знакомства происходили весной, а браке осенью, хотя этот обычай не был жестким. 1 октября, все даты календарного цикла здесь и дальше даны по старому стилю, в день покрова Пресвятой Богородицы девушки молились покрову о женихах. А 10 ноября, как свидетельствуют воспоминания Эн шипова он справлял свадьбу дворянские свадьбы сохраняли определенную связь с этой традицией однако переводили ее на язык европеизированных нравов осенью в москву съезжались девушки чей возраст приближался к заветному и проводили там время до троицы все это время за исключением постов шли балы, старушка ларина получает совет от соседа что ж матушка Зачем же стало в Москву на ярманку невест? Там слышно много праздных мест. Обряд сватовства и свадьба образовывали длительные ритуальные действия, характер которого менялся в различные десятилетия. В начале девятнадцатого века в дворянском быту проявилась тенденция вновь сблизиться с ритуальными народными обычаями. Хотя и специфически измененной форме. Сватовство состояло обычно в беседе с родителями. После полученного от них предварительного согласия в залу приглашалась невеста, у которой спрашивали, согласна ли она выйти замуж. Предварительное объяснение с девушкой считалось нарушением приличия. Однако практически уже начиная с 70-х годов XVIII -го века, Молодой человек предварительно беседовал с девушкой на балу или в каком-нибудь общественном собрании. Такая беседа считалась приличной и ни к чему еще не обязывала. Этим она отличалась от индивидуального посещения дома, в котором есть девушка на выданье. Частый приезд молодого человека в такой дом уже накладывал на него обязательства так как отпугивал других женихов и в случае внезапного прекращения приездов отдавал повод для обидных для девушки предположений и догадок. Случаи сватовства чаще всего, если инициатором их был знатный, богатый и немолодой жених, могли осуществляться и без согласия девушки, уступавшей приказу или уговорам родителей. Однако они были не очень часты, и, как мы увидим дальше, оставляли у невесты возможность реализовать свой отказ в церкви. В случае, если невеста отвергала брак на более раннем этапе, или родители находили эту партию неподходящей, отказ делался в ритуальной форме. Претендента благодарили за честь, но говорили, что дочь еще не думает о браке. Слишком молода, или же, например, намеревается поехать в Италию, чтобы совершенствоваться в пении. В случае согласия начинался ритуал подготовки к браку. Жених устраивал мальчишник, встречу с приятелями по холостой жизни и прощание с молодостью. Так Пушкин, готовясь к свадьбе, устроил в Москве мальчишник с участием Вяземского, Нащекина и других друзей. После ужина поехали к цыганам слушать песни. Этот эпизод красочно описан цыганкой Таней в ее бесхитростных воспоминаниях, сохранившихся в записях писателя б м Маркевича. Только раз вечерком, аккурат два дня до его свадьбы оставалось, зашла я к Нащокину с Ольгой. Не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили. И в не вошел Пушкин.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 Ну, спой мне, спой. Давай, говорю Оле, гитару, споем барину. Она принесла гитару, стала я подбирать, да и думаю, что мне спеть. Только на сердце у меня у самой не весело было в ту пору. Потому у меня был свой предмет. Женатый был он человек, и жена увезла его от меня. В деревне заставила на всю зиму с собой жить, и очень тосковала я от того. И, думаючи об этом, запела я Пушкину песню. Она хоть и подблюдную считается, а только не годится было мне ее теперь еще петь, потому она будто, сказывают, не к добру. Ах, матушка, что так в поле пыльно! Государыня, что так пыльно? Кони разыгрались, а чьи-то кони, чьи-то кони? Кони...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 Что с тобой, что с тобой, Пушкин? Ах, говорит, эта ее песня всю мне внутрь перевернула. Она мне не радость, а большую потерю предвещает. И недолго он после того оставался тут, уехал, ни с кем не простился. Сама свадьба также представляла собой сложное ритуальное действия. При этом дворянская свадьба в общей ритуальной схеме повторяла традиционную национальную структуру. Однако в ней проявлялась и социальная специфика, и мода. Свадьба – одно из важнейших событий в жизни дореформенного человека. А вместе с похоронами она образует целостный мифологический сюжет. Поэтому имеет смысл рассмотреть дворянскую свадьбу с разных точек зрения а мы постараемся реконструировать культурную многогранность этого события, сначала сопоставив его с крестьянской свадьбой. Примечание. О едином свадебном обряде в условиях крепостного быта говорить нельзя. Крепостное принуждение и нищета способствовали разрушению обрядовой структуры. Так в истории села Горюхина незадачливый автор Горюхин полагает, что описывает похоронный обряд когда свидетельствует, что в его деревне покойников зарывали в землю, иногда ошибочно, сразу после кончины, дабы мертвый в избе лишнего места не занимал. Мы берем примеры жизни очень богатых крепостных крестьян, прасолов и торговцев, так как здесь обряд сохранился в неразрушенном виде. Конец примечания. Мой отец разослал гонцов к своим родственникам, друзьям и приятелям с приглашением их пожаловать к свадебному столу, который приготовлялся на восемьдесят человек. Отец мой почитался настоящим русским хлебосолом, а потому распорядился, чтобы всего было в изобилии. Накануне свадьбы около полуночи поехал я на кладбище проститься с усопшими сродниками, и спросить у покойной родительницы благословения. Это я исполнил с пролитием слез на могиле. Десятого числа вечером собрались к нам все наши родственники и знакомые. Священник с диаконом и дичками тоже пришли. В это время по обычаю двое наших холостых сродников посланы были к невесте с башмаками, чулками, мылом, духами, гребешком и прочим. Посланных у невесты приняли, одарили платками и угостили. Между тем отец начал меня обувать и положил мне в правый сапог три рубля. А для того, что когда молодая жена станет разувать меня, то возьмет эти деньги себе. Когда я был одет, отец взял образ Божией Матери в серебряном окладе, благословил меня им и залился слезами. Я тоже прослезился. Недаром старики говорили, что свадьба есть последнее счастье человека. Потом благословили меня своими иконами, отец крестный, мать крестная, и посадили меня в переднем углу к образам. Все, начиная с отца, со мною прощались, после чего, помолившись Богу, священник повел меня в церковь. Между тем сваха и дружка с хлебом и солью поехали за невестой. Здесь на столе находился также хлеб и соль. Сваха взяла эту соль и высыпала себе, а свою отдала. Хлебами же поменялись. Потом невесту, покрытую платком, посадили за стол. После благословения невеста от родителей иконами, все с невестою прощались и дарили ее, по возможности, деньгами». Затем священник вывел невесту из комнаты и поехал в церковь с вахою, дружку и свечем, который и нес образа невестинные и восковые свечи. За ними ехали на нескольких повозках мужчины и женщины, называющиеся проезжатыми. По окончании таинства брака мы, новобрачные по обычаю, несли образы Божией Матери из церкви в дом моего отца. В доме встретил нас отец с иконою и хлебом-солью. Мы приложились к образу и поцеловались с отцом. После этого начался Божий Матери Молебен. По окончании молебна сваха нас, молодых, привела в спальню, посадила рядом и дала нам просфору. Потом сваха убрала голову молодой так, как это бывает у замужних. После этого мы вышли к гостям, и вскоре начался стол или брачный пир. Помещище свадьбы отличалось от крестьянской не только богатством, но и заметной европеизацией. Соединяя в себе черты народного обряда, церковных свадебных нормативов и специфические дворянского быта, она образовывала исключительно своеобразную смесь. А для того, чтобы читатель мог более выпукло ее себе представить, Приведем примеры из двух источников, один из которых – свидетельство иностранца-японца, отчужденного как от русской, так и от западноевропейской традиции, а другой – великого русского писателя, воссоздающего образ родной ему жизни. Свидетельства эти будут противоположны и в другом отношении. Их разделяет почти сто лет. Таким образом мы охватим эпоху как бы с двух ее крайних временных точек. Автор первого текста – капитан японской шхуны Дайкукуя Кодаю, попавший после кораблекрушения в Россию и в 1791 году привезенный в Петербург. После возвращения на родину Кодаю был подвергнут тщательному допросу и дал письменные показания о разнообразных сторонах русской жизни. Книга показаний Кодаю, составленная Кацурагавой Хосю, хранилась как государственная тайна и до 1937 года оставалась секретной. Русский перевод ее, переводчик ВТ Константинов, был издан в 1978 году. Японский путешественник тщательно описывает странные для него обычаи, составляя источник сведений огромной для нас ценности. О браках мы находим у него следующее. По обычаям той страны и знатные, и простые и мужчины и женщины празднуют каждый седьмой день и обязательно ходят в церковь молиться Будде. Обычно в этих случаях и происходит выбор невесты женихов сама неосведомленность иностранца увеличивает для нас ценность источника знакомство и завязывание любовных отношений конечно на самом деле не является функцией церкви и не входит в нормы поведения молящихся поэтому более осведомленный наблюдатель пропустил бы это как нарушение правил или специально оговорил бы предосудительность подобного поведения Но японский капитан выводит свои эмпирические наблюдения в ранг узаконенной нормы, фиксируя их в своих записях и тем самым сохраняя для нас яркие черты бытовой реальности. На жениха надевают новую одежду, и он отправляется к невесте в сопровождении родственников и свата. Сватом японский автор называет «друг», роль которого ему, по-видимому, не совсем ясна. Примечание автора. А также красивый мальчик лет 14-15, выбранного для того, чтобы впереди них нести икону. Словом «икона» переводчик передает японское выражение, буквально означающее «висящее изображение Будды». Примечание автора. Усаживают мальчика на четырехколесную повозку, для чего на нее кладут доску, как скамейку. За ним в одной коляске в дом невесты едут жених и сват. Японский наблюдатель выделяет видимое, непривычное ему обычае родственников жениха и невесты целоваться при встрече. Войдя в дом невесты, жених и все сопровождающие его молятся изображению Будды, висящему в комнате. И только после этого усаживаются на стуле. В это время мать выводит за руку невесту и передает ее жене свата. Жена свата берет невесту за руку, целуется со всеми остальными и в одной карете с невестой отправляется прямо в церковь. А жених едет туда же в одной карете со сватом. В нашем втором примере, который будет извлечен из романа «Анна Каренина», отмечается, что при данной Ките не могло быть готово к назначенному сроку. И потому, решив разделить приданное на две части, большое и малое приданное, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданного она приготовит всю теперь, большую же вышлет после. Толстой считал решение княгини вынужденным и случайным. Тем более интересно, что внимательный японец зафиксировал подобное решение, как специфически дворянскую бытовую черту. Люди низшего сословия одновременно с этим, со свадьбой, отправляют вещи невесты к жениху, богатые же и благородные люди отправляют вещи постепенно, заранее. После этого невеста и сопровождающие ее входят в церковь. Автор ошибочно полагал, что они заходят в алтарь, и священник выносит им уборы, похожие на венцы. Примечание. Из примечания к японскому тексту видно, что русское слово «венцы» не очень точно передает содержание. Слово в оригинале означает «диадему на статуе Будды». Страница 360. Характерно, что информатор отождествляет новобрачных не земными властителями, а с богами. Конец примечания. Затем настоятель храма приносит два кольца и надевает их на безымянные пальцы жениха и невесты. Говорят, что эти кольца присылает в церковь жених дня за четыре-пять до свадьбы. Потом зажигают восковые свечи раздают их всем четверым, жениху с невестой и тем, кто держит над их головами венцы, примечание автора. А настоятель храма подходит к невесте и спрашивает, «По сердцу ли тебе жених?» Если она ответит «по сердцу», он подходит к жениху и спрашивает «по сердцу ли тебе невеста?» Если он ответит «по сердцу», настоятель снова идет к невесте и снова спрашивает ее. Так повторяется три раза. Если жених или невеста дадут отрицательный ответ, то венчание тотчас же прекращается. По окончании этих вопросов и ответов настоятель мажет каким-то красным порошком ладони новобрачных, затем берет в правую руку свечу и со священной книгой в левой выходит вперед. Невеста держится за его рукав, а жених за рукав невесты. Так они обходят семь раз вокруг алтаря. На этом кончается обряд венчания, после чего жених берет невесту за руку, и они садятся в одну карету. Далее информатор сообщает, что родители жениха встречают новобрачных с якимоти. Якимоти – рисовые лепешка. Чтобы подчеркнуть специфику, автор указал, что она сделана из муги, то есть из муки. Затем происходит праздник, сопровождаемый музыкальным исполнением на Кокю и западном Кото. Переводчик поясняет, что первое из этих слов означает китайский смычковый инструмент, второе – японский многострунный щипковый инструмент, и что этими словами автор хотел описать скрипку и клавесин. Сочетание этнографической точности описания с характерными ошибками дает нам исключительно интересный взгляд и позволяет высветить в свадебном быту именно то, что иностранцу казалось непонятным. Взгляд иностранца здесь может быть в какой-то мере сопоставлен с распространенным в литературе XVIII века приемом описания обычной действительности глазами принципиально чуждого ей наблюдателя. Так Вольтер породил целую цепь литературных сюжетов, введя в свою повесть образ Гурона с удивлением глядящего на европейские предрассудки. Естественные дикари наводнили литературу, а Крылов прибегнул к взгляду с позиции собачки. Прием этот в дальнейшем использовал Толстой, придав рассказу холстомера, умудренного жизнью Мерина, черты естественного взгляда на мир и, следовательно, естественного его непонимания. Интересным смысловым контрастом к свидетельствам любознательного японца могут быть отражения ритуала свадьбы с позиции русского наблюдателя. Но и в данном случае мы постараемся придать тексту объемность, подобрав свидетельства, распределенные между 1810 годами 19 -го века и его серединой. Первый отрывок принадлежит Пушкину и иногда даже ошибочно принимался за подлинную биографическую запись. На самом деле это, конечно, ранний опыт художественной прозы. Однако стремление автора имитировать подлинный документ очевидно. Это подчеркнуто мистифицирующей пометой с французского. Начинающийся словами «участь моя решена», «я женюсь» отрывок фиксирует обычный рутинный ритуал свадьбы. Именно предсказуемые события их полное совпадение с типовыми нормами, подчеркивается художественной задачей. Мы застаем героя Пушкинского рассказа, когда он ожидает ответа на предварительное предложение. Некоторый оттенок отстраненности рассказчика от предмета его повествования присутствует и здесь. Но здесь это связано не с конфликтом культур, а с внутренней природой самой ситуации,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 Поворачивается в другую сторону, стоит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Хотя в данном случае мы сталкиваемся с ситуацией скорее психологической, чем культурно-исторической, но искусственность после Петровского дворянского быта накладывала на нее свой отпечаток. Крестьянская свадьба, как мы видели, протекала по утвержденному длительной традиции ритуалу, и поэтому создаваемое ею положение воспринималось как естественное. В послепетровском дворянском быту можно было реализовать несколько вариантов поведения. Так можно было, и такой способ был достаточно распространенным, особенно среди европеизированных слоев. Прямо после свадьбы, по выходу из церкви, в коляске отправиться за границу. Другой вариант, требующий меньших расходов и, следовательно, распространенный на менее высоком социальном уровне – отъезд в деревню. Он не исключал ритуального праздника в городе, во многих случаях традиционно в Москве. Но можно было, особенно если свадьба была нерадостной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 И, чтоб ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню. Принято было, чтобы молодые переезжали в новый дом или в новонанятую квартиру. Так Пушкин после свадьбы, которая проходила в Москве, поселился в новой квартире на Арбате, прежде чем переехать в Петербург. Дворянская свадьбы интересующего нас периода строилась как смешение русского и европейского обычаев. Причем до двадцатых годов XIX века преобладало стремление справлять свадьбы по-европейски, то есть более просто в ритуальном отношении. В дальнейшем же в дворянской среде намечается вторичное стремление придать обряду национальный характер. Пушкинский герой испытывает недоумение, сталкиваясь с конфликтом между романтическими ожиданиями и рутинной обыденностью реальной свадьбы. Он считает себя непохожим на других людей. «Жениться?» Легко сказать. Большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг новую карету и розовый шлафрок. Примечание. Ночной халат. В современном произношении шлафрок. Конец примечания. Другие приданы степенную жизнь. Третий женится так, потому что все женятся. Пушкинский герой женится из-за романтических побуждений, но сталкивается с самыми прозаическими условиями. Для нас, нашей специальной задачей, такого рода описания тем более ценно. В эту минуту подали мне записку, ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе. Отец и мать сидели в гостиной, первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Наденьку. Она вошла, бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая Чудотворца и Казанской Богоматери. Нас благословили. Наденька подала мне холодную и безответную руку. Мать заговорила о преданном. Отец о Саратовской деревне. И я жених. Ту же картину, но в более развернутом виде, мы находим в описании свадьбы, расположенной на самом пределе нашей хронологии. Разница будет лишь в том, что элементы обрядности и стремлений тщательно соблюдать традиционные обычаи будут значительно усилены. Речь идет об описании женитьбы Константина Левина в романе Толстого Анна Каренина. Нарисованная толстым картина до мелочей совпадает с бытовой реальностью, вплоть до такой характерной детали. Известно, что Пушкин, отправляясь в церковь перед женитьбой на Натальи Николаевне, обнаружил неожиданное отсутствие у себя необходимого по обряду фрака и, по воспоминаниям Нащёкина, надел его фрак, который в дальнейшем считал для себя счастливым. Примечание по трагическому сцепление обстоятельств, в этом счастливом фраке Пушкин был похоронен. Конец примечания. Случайно или увидев в этом характерную деталь, Толстой ввел соответствующий эпизод в Анну Каренину. Уже опаздывая на свадьбу, Константин Левин обнаруживает отсутствие у себя свежевыглаженной рубахи и собирается одолжить ее у Стивы Облонского. Действительно, Толстовское описание обладает всей достоверностью этнографического документа. Здесь мы узнаем о таких деталях, как необходимое свидетельство о пребывании на духу. В день свадьбы Левин по обычаю на исполнение всех обычаев строгое настаивали княгиня и Дарья Александровна. Не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками. Свадьба начинается с молебна «Благослови, владыко!» Медленно, один за другим, колебли волны воздуха, раздались торжественные звуки. После великой ектении и молитв, повернувшись опять к Аннолою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребов руку Левина, надел на первый сустав его пальца. Обручается раб Божий Константин, рабе Божией Екатерине. И, надев большое кольцо на розовый, маленький, жалкий, своей слабостью палец кити священник проговорил тоже же. Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, священник шептом поправлял их. Когда обряд обручения окончился, церковнослужители послал перед аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани. Хор запел искусный и сложный псалом. Священник, обратившись, указал обрученным на разосланный розовый кусок ткани. Как нечасто и много слышали оба о примете, что кто первый ступит на ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни кити не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов. Священник надел на них венцы. «Поцелуйте жену, и вы поцелуйте мужа». Левин поцеловал с осторожностью ее улыбнувшиеся губы, подал ей руку и, ощущая новую странную близость, пошел из церкви. После ужина в ту же ночь молодые уехали в деревню. Одним из нововведений после Петровской действительности был развод продиктованной новым положением женщины и тем, что после послепетровская реальность сохраняла за дворянской женщиной права и юридические личности, в частности, право самостоятельной собственности. Развод сделался в XVIII – начале XIX века явлением значительно более частым, чем прежде. Практически он принадлежал новой государственности. Это вступало в противоречие как с обычаями, так и с церковной традицией. Вопросы церковного права и юридической стороны дела не входят в тематику данной книги. Развод нас будет интересовать, как явление быта. Мы будем рассматривать, как эти сложные конфликты решались в практической жизни, согласуя требования реальности и морально-юридические нормы строгий судья своего века князь м м щербатов сообщает нам такой эпизод примечание напомним уже отмечавшуюся нами любопытную деталь речь идет об эпохе елизаветы петровны но когда щербатов говорит о ней как о человеке он употребляет женскую форму государыня когда же о ее государственной деятельности Мужскую, государь. Конец примечания. При сластолюбивом и роскошном государе неудивительно, что роскошь имел такие успехи. Но достойно удивления, что при набожной государине касательно дон донравов, во многом божественному закону против уборствий были учинены. сии есть в рассуждении хранения святости брака таинства по исповеданию нашей веры. То ли есть истинно, что единый порог и единый проступок влечет за собою другие. Мы можем положить сие время началом, в которое жены начали покидать своих мужей. Не знаю я обстоятельств первого странного развода, но в самом деле он был таков. Иван Бутурлин, о чьей сын не знаю, имел жену Анну Семеновну. С ней излюбился Степан Федорович Ушаков, и она, отошед от мужа своего, вышла за своего любовника и, публично содеев любодейственный и противный церкви сей брак, жили. Потом Анна Борисовна графиня Апраксина, рожденная княжна Голицына, бывшая же в супружестве за графом Петром Алексеевичем Апраксиным, от него отошла. Я не вхожу в причины, чего ради она оставила своего мужа, который подлинно был человек распутного жития. Но знаю, что развод сей не церковным, но гражданским порядком был сужен. Муж ее якобы за намерение учинить ей какую обиду, в немецком позорище примечание позорище театр конец примечания был посажен под стражу и долго содержался и наконец велено ей было дать ее указанную часть из мужня имения при живом муже а именоваться ей по прежнему княжную голицыную и так вот, имя мужа своего приведший его до Посаждение под стражу, наследница части его имения учинилась, потому только право, что отец ее князь Борис Васильевич имел некоторый случай у двора, а потом, по разводе своем, она сделалась другом княгини Елены Степановны Куракиной, любовницы графа Шувалова мать татьяны в евгении онегине в молодости когда ее выдали замуж не спросясь ее совета рвалась и плакала сначала с супругом чуть не развелась современники улавливали в последнем стихе романтическую гиперболу ученицы княжны алины о реальном разводе супругов в этой ситуации конечно не могло быть и речи для разводов те годы Брак родителей Татьяны падает на 1790-е годы. Требовалось решение консистории, духовной канцелярии, утвержденное епархиальным архиереем. С 1806 года все дела этого рода решались только синодом. Брак мог быть расторгнут лишь при наличии строго оговоренных условий. Прелюбодеяние, доказанное свидетелями или собственным признанием, двоеженство, болезнь, делающая брак физически невозможным, безвестное отсутствие, ссылка и лишение прав состояния, покушение на жизнь супруга, монашество. Известны случаи, когда личное вмешательство царя или царицы решало бракоразводное дело в нарушении существующих законов. Однако очевидно, что все эти пути были для Прасковьи Лариной закрыты. Равно, как и многочисленные, но дорогостоящие способы обхода законов, ценой взяток или вмешательства вельможных заступников. Единственное, что могла предпринять мать Татьяна для расторжения брака, это уехать от мужа к родителям. Такое фактическое расторжение супружеских отношений было нередким. Длительная раздельная жизнь могла быть для консистории аргументом в пользу развода. Русское послепетровское законодательство давало дворянской женщине определенный объем юридических прав. Однако еще больше гарантий давал обычай. В результате характер женщины XVIII века в России отличался большой самостоятельностью. Фон Визин в недоросли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 Точно так же управляет домом и Простокова. То бронюсь, то дерусь, тем и дом держится. Афанвизин повеселил Екатерину Вторую, говоря, что при дворе иная женщина стоит мужчины, а мужчина хуже бабы. Чертой эпохи было то, что женское правление не снижало самодержавной власти правителя. Пушкин справедливо заметил о Екатерине Второй. Самоё злостолюбие хитрой сей государыни утверждало ее владычество. Редкая и скандальная форма развода часто заменялась практическим разводом. Супруги разъезжались, мирно или немирно делили владения, после чего женщина получала свободу. Именно таково было семейное положение Суворова. Его конфликт и фактический развод с Воровырой Ивановной привел к шумному скандалу, втянувшему в себя петербургскую знать, включая императора Павла I. В октябре 1797 года в В.И. Суворова, запасшись поддержкой находящихся в случае, то есть снискавших расположение императора-вельмож и воспользовавшись холодными отношениями между Павлом и фельдмаршалом, Потребовала от мужа с которым давно уже разъехалась чтобы он уплатил ее огромные долги их числилось двадцать тысячи рублей увеличил получаемую ею годовую сумму денег суворов через посредников отвечал что он сам должен а посему не может ей помочь конфликт дошел через находившегося тогда в должности генерал прокурора павловского фаворита куракина до царя. Император распорядился сообщить графине Суворовой, что она может требовать от мужа по закону. Фактически это означало гарантию выигрыша, если конфликт дойдет до официальных инстанций. Варвара Ивановна приняла к сведению высочайшую резолюцию и подала через генерал-прокурора прошение, в котором уже не ограничилась суммой в 22.000 для уплаты долгов, но жаловалась на то, что не имеет собственного дома и на материальные трудности. Тут же она прибавляла, что была бы счастлива и с благодарностью проводила бы остаток дней своих, если бы могла бы жить в доме своего мужа, запросив еще вдобавок имущество, которое приносило бы дохода не менее 8 тысяч рублей в год. Павел наложил резолюцию, по которой Суворову должны были объявить, чтобы он исполнил желание жены. Суворов, находившийся в это время в трудном денежном положении, вынужден был подчиниться воле императора. В ноябре 1797 года он писал графу Н. Азубову о своем согласии предоставить свой «Рождественский дом» и сообщил о невозможности исполнить иные претензии, поскольку он в немощах. После императорского указа он сообщает Зубову. юа Николаев через князя Куракина ему не высочайшую волю объявил. Поселись его графине варварии Ивановне, прикажите отдать для пребывания домы...» и ежегодно отпускать ей по восемь тысяч рублей. Я ведаю что графиня Варвара многого должна, мне сие постороннее». Неполадки в отношениях с женой, которым прибавлялось резкое ухудшение в отношениях с императором, вызвали у Суворова шаг, объяснимый только крайней степенью раздражения. В начале 1798 года он обратился к Павлу с просьбой разрешить ему постричься в монастырь. Домашняя жизнь дворянина XVIII века складывалась как сложное переплетение обычаев, утвержденных народной традицией, религиозных обрядов, философского вольнодумства, западничества, то поверхностного, то трагически влиявшего на разрыв с окружающей действительностью. Этот беспорядок, приобретавший характер идейного и бытового хаоса, имел и положительную сторону. В значительной мере здесь проявлялась молодость культуры, еще не исчерпавшей своих возможностей.